Глава 15 Потому ли, что входная дверь в здание уже не скрипела, как раньше, или потому, что Аснат с Беном были так погружены в чтение, или потому, что мадам Вентер ходила почти бесшумно. Они, склонившись над книгой, не заметили, что женщина с сумкой-тележкой уже давно стоит в дверном проеме. Только когда Аснат громко сказала «Не больно-то помогло», а мадам Вентер спросила «А что не помогло?» Только тогда они оторвались от книги, и Бен резко ее захлопнул. «Здрасте», — поприветствовала ее Аснат. «Дверь была открыта», — сказала мадам Вентер. «Будьте осторожнее, особенно сей час после вчерашнего. Что не больно-то помогло? Что вы пытались сделать?» Бен соснат переглянулись. Бен сказал. «Это немного странная история». А Снат добавила «Самую малость». Мадам Вентер пожала плечами. «По-моему, сегодня меня уже трудно удивить». Стараясь не упоминать последние события, Бен начал с того, как вчера вечером зашел в книжный магазин. Рассказала о книге, о первой главе, о том, что каждый раз, когда он открывает книгу, он чудесным образом находит там инструкции на ближайшее время» и закончил пересказом главы, которую они читали, когда мадам Вентер вошла. Аснат сидела рядом и в задумчивости молчала. «Дай-ка посмотреть книгу», – мадам Вентер протянула руку. Бен передал ей книгу, она взвесила ее в руках, покрутила, рассмотрела обложку, но открывать не стала. Наконец отдала ее Бену и сказала, «Ладно, она, видимо, должна быть у тебя». Мадам Вентер сложила руки за спиной, скосила глаза на потолок и задумалась. Потом подвела итог. «Мило. Хорошо иметь такую штуку дома, правда?» «Это не кажется вам необычным?» — спросила Аснат. «Невероятно странным. Ваше поколение слишком много копается и анализирует, вместо того, чтобы принять все как есть и сказать спасибо». Я видела и более странные вещи, поверь мне. Конечно, можно стараться понять их природу, но почему бы просто не получать удовольствие от того, что есть? У Бена есть руководство, которое может помочь нам в нынешней ситуации, а мне кажется, что никакая помощь не будет лишней, в том числе и эта книга. «Только не переусердствуйте». «В смысле не переусердствуйте?» – спросил Бен. «Мне кажется, не стоит открывать книгу каждые две минуты, чтобы узнать, что теперь делать. По-моему, она только для особых случаев». «А почему бы и не каждые две минуты?» — спросила Оснат. «Чем больше помощи, тем лучше, разве нет?» «Потому что чем чаще мы будем открывать книгу, тем более общими станут ее ответы и инструкции. Это неизбежно», — сказала мадам Вентер. В книге конечное число страниц и слов, а у нас может возникнуть бесконечное множество проблем, бесчетное количество раз, и каждый раз нам потребуются указания. Может, книга и необычная, но текст в ней не меняется. Если мы будем лезть в нее каждые две минуты, ее ответы вынужденно станут достаточно общими, чтобы подойти ко всем нашим вопросам «да», «нет», «может быть», Опасная затея стоит попробовать. Но если мы обратимся к книге, скажем, всего 10 раз, только тогда, когда она будет нам нужна по-настоящему, ее помощь может быть гораздо более конкретной, как было у Бэна, когда он только начал читать. У меня голова раскалывается от попыток понять, что было раньше, сказал Бен. Мы решили открыть книгу или книга была написана. Я же сказала ответила мадам Вентер. «Вы слишком глубоко копаете. Примите ситуацию такой, какая она есть, и пользуйтесь ею, и все. Возможно, гораздо позже вам что-нибудь объяснят. Я в любом случае не собираюсь открывать эту книгу». «Почему?» спросила Аснат. «Потому что она адресована не мне, сказала мадам Вентер, а ему, и она указала на Бена». «Но почему именно мне?» – спросил Бен. «Потому что», – ответила мадам Вентер, – «кому-то же ее должны были адресовать». «Оказалось, что тебе». «Но я тоже открывала книгу», – возразила Оснат. «Тогда, может быть, что она написана и для тебя», – пожала плечами мадам Вентер. «Как бы то ни было, я не собираюсь связываться с ней». «Вы ее боитесь», – сказал Бен. «Просто не хочу выяснять, боюсь или нет», — возразила мадам Вентер. «И так многовато забот». «Не хотите проверить? Может быть, книги есть, что сказать и вам?» — спросила Аснат. «Дорогая моя, мне не нужно доказательств», — сказала Вентер. «Говорю же, я видела и более странные вещи». Она вышла из комнаты и направилась в гостиную. Бен и Аснат за ней. «Так или иначе...» Мадам Вентер села на диван. «Не исключено, что скоро нам придется этой книгой воспользоваться. Я сегодня ничего не смогла выяснить». Она откинулась на спинку дивана и сказала Бену. «Будь добр, принеси мне зажигалку. Она в боковом отделении тележки под смятыми пакетами». Бен подошел к тележке, а мадам Вентер спросила у Аснат. Так что именно рассказала вам девушка, которая вас отправила книга. Я не поняла из слов мальчика. Бен подошел и протянул ей зажигалку. «Я не мальчик», — заявил он. Мадам Вентер взяла зажигалку левой рукой, улыбнулась и похлопала правой рукой по карману блузки, будто что-то искала. «В сущности, не так много», — сказала Аснат. «Но благодаря ей мы поняли, кто меня ограбил». «И кто же...» «Молодой человек, которого я считала своим парнем», — охрипшим вдруг голосом сказала Аснат. «Вчера вечером он подмешал мне в стакан переживания отношений, которые у нас якобы были, и я доверилась ему и дала ключ от квартиры». Мадам Вентер вытащила из кармана блузки и самокрутку и зажала в пальцах. Зажгла один конец, второй взяла в зубы, сказав. «А я знала, что у тебя нет молодого человека» иначе я бы услышала о нем много раз до этого. «Да», — подтвердила Азнат, — «надеюсь, вы довольны. А я, например, хочу его прибить». «Не сможешь», — сказала мадам Вентер и выпустила маленькое колечко дыма. «Не знаю, сколько он тебе подмешал, но даже если всего несколько капель, сразу это переживание не пройдет. А если больше, то может остаться навсегда». «Ты все еще влюблена, даже если знаешь, что на самом деле совсем не влюблена!» «Это то, о чем я думаю?» – спросил Бен, имея в виду самокрутку. «Нет, с чего бы! Это из стеблей цветов Баха!» Примечание. Цветы Баха – смесь цветочных эссенций, используемая в качестве успокоительного средства. Разработана в 1930-е годы английским врачом Эдвардом Бахом. Мадам Вентер замахала руками. Ну и как зовут твоего парня, который на самом деле не твой парень? Стефан, сказала Аснат, если это его настоящее имя. Это больше, чем удалось выяснить мне, призналась мадам Вентер и снова откинулась на спинку дивана, выпустив еще одно кольцо дыма в воздух. Я весь день ходила, искала переживателей, которые у нас учились, а сейчас фрилансера, спрашивала. «Может, они слышали о ком-то, кто пытался продать дорогую бутылку, которую где-то раздобыл?» «Никто не слышал. Все заняты только своими делами». «А как это вообще, работать переживателем-фрилансером?» – спросил Бен. «У большинства из них есть сайт. У кого-то офисы. Одно из двух». Либо они продают старые переживания, пользующиеся спросом на рынке, например, важные исторические события или приключения, то, что обычно всем нравится – путешествия, экстремальный спорт. Либо работают по заказам, выполняют задания от людей, которые могут себе позволить за них заплатить. Первых найти проще, они сами рекламируют себя повсюду и распространяют слухи о том, что предлагают. Такими как раз и были почти все, с кем я сегодня говорила. Людей второго типа отыскать труднее, и услуги их дороже. Они не рассказывают, что делают, потому что анонимность – это часть их престижа, а у их работодателей – право собственности, скажем так, как на роскошные машины или домашних животных. Они держат своего собственного переживателя, чтобы он делал за них всякие безумные штуки. От скуки. Сделать это самим у них нет времени или им слабо. А самые умные пользуются услугами переживателей ради того, чтобы получить новые черты характера, измениться и лучше подходить, к примеру, для делового мира или любой другой системы, в которой они работают. Скажем, обычный человек хочет стать смелее и покупает переживания. Прыжок с парашютом или там спасение ребенка на пожаре. А эти отправляют переживателя биться с уссурийским тигром, которого морили голодом. Не потому, что это даст им более качественное переживание, а просто потому, что они это могут». «Какая странная профессия», — сказал Бен. «Какая? Быть переживателем?» «Слушайте, техника этой профессии, может, неизвестна публике», — ответила мадам Вентер. Но если бы можно было научить любого быть переживателем и не бояться при этом злоупотреблений, тысячи людей захотели бы стать переживателями, даже не ради заработка, а как хобби. Это ж ясно. Она выпустила еще одно колечко дыма. «Так или иначе, я буду искать дальше. Не морочьтесь. Ты уже выпил из своей бутылки и рассказал нам, что там. А твою бутылку мы, видимо, упустили, по крайней мере, пока не нашли». Я буду дальше распутывать это дело. Я чувствую ответственность перед Вольфом, перед всеми переживателями да и перед всем миром. Нужно найти то, что он нам оставил. Бен нетерпеливо заерсал. Они со снат переглянулись. По спине от самого затылка у него пробежал легкий холодок. Не похоже, чтобы это происшествие чересчур взволновало мадам Вентер. Дверь была всего в десяти шагах. Но если ты хочешь измениться останься». «Я... я останусь, пожалуй», — сказал Бен. «Да нет, не стоит», — отозвалась мадам Вентер. «Нет-нет», — взволновался Бен. «Я начал эту историю и хочу посмотреть, куда это все приведет. По какой-то причине Вольф оставил эту бутылку мне». «И еще, после того, как этот Стефан использовал меня, я не могу просто так вернуться домой и ничего не делать», — сказала Аснат. «Кроме того, мне уже любопытно узнать все ваши секреты. Странные числа, бутылки, переживатели, бизнес. Я хочу понять, что происходит. Я никуда не пойду». «Да», – поддакнул Бен, – «и я. В смысле, я тоже хочу понять, что происходит». Аснат посмотрела на него. «А как же твоя любимая обычная жизнь?» «Так ведь ты же хотела приключений», – парировал Бен. «Да, да». Причем, если закрыть глаза на эту дурацкую вынужденную влюбленность, вся эта свистопляска оказалась даже интересной», — сказала Оснат. «Видимо, ряд чисел пока самое важное. Давай попробуем разгадать его». Мадам Вентер посмотрела на нее из-за дымовой завесы. «И как ты собираешься это сделать?» Аснат взглянула на Бена. «Окей. Садись». «Давай попробуем вспомнить другие подробности вчерашнего вечера. Что было после того, как ты выпил?» — сказала она ему. «Мы уже один раз это сделали. Но, может быть, мы что-нибудь упустили?» «Я не хочу пить виски еще раз», — признался Бен. «Не надо ничего пить», — утешила его Оснат. «Надо только успокоиться. Постараться отвлечься от других мыслей и снова вспомнить, что и как было». Бен сел на диван рядом с мадам Вентер, положил руки на колени, выпрямил спину, напрягся. Вентер выдохнула новое кольцо сладковатого дыма, а Снат потерла руки и встала напротив, пристально глядя на него. «Вчера ты начал с того, как вошел в подвал?» «Да». «А что было до этого?» «До этого?» «До того, как ты спустился в подвал. Ты что-нибудь об этом помнишь?» «Ничего. Попробуй еще раз. Может, ты с кем-нибудь говорил, сидел наверху в квартире и был чем-нибудь занят?» Он задумался. «Нет». «Первое, что ты помнишь, это вход в подвал?» «Да», — сказал Бен. «Даже ступеньки перед входом я не запомнил». «Ладно». «А после этого помнишь, что было после того, как ты оттуда вышел?» «Кажется, нет». «Ты пошел наверх? Ты ведь говорил, что мадам Вентер крикнула тебе, чтобы ты поднялся?» Я помню, что, будучи в подвале, слышал, как она кричала сверху, но вот что случилось после того, как я сам себе сказал «удачи» и вышел, не помню. Вентер вздохнула. «Сожалею». «Ничего страшного, давай теперь о числах», — потребовала Аснат, прищурившись. «А что числа?» Ты что-нибудь говорил, пока их писал? Нет. Ты писал их в каком-то особом порядке? Нет, так же, как и вчера. Мелком особого цвета? Может быть, ты напевал какую-нибудь песенку в этот момент? Нет, просто белым мелом. И ничего я не напевал. Так, но ведь перед тем, как писать числа, ты ходил по комнате? Да. Ты что-нибудь говорил? «К чему-нибудь прикасался?» «Нет, ничего не говорил». «А прикасаться? Прикоснулся много к чему. Как сказала вчера мадам Вентер, он, видимо, хотел, чтобы я запомнил комнату. Я ходил и проводил пальцами по стенам, по книжным полкам». «Может, ты остановился и задержался у какой-нибудь книжки?» Бен закрыл глаза и сосредоточился. Я медленнее проводил пальцами по вещам, у которых была особая текстура. Например, по книгам с шероховатым переплетом. Но мне кажется, что касаться их было просто приятнее. Интереснее, что ли? «Нам нужно посмотреть на эти книги в подвале», сказала мадам Вентер, то ли самой себе, то ли в пустоту. Когда я проходил мимо стиральной машины, я слегка побарабанил по ней пальцами. — вспомнил Бен. А когда смотрел на фотографию ковбоя, улыбнулся и сказал «Хеллоу, мистер Билл». Хелоу, мистер Билл?» — перебил его Оснат. «Да». Мадам Вентер молчала. «Может быть, Билли Кит?» — спросила она. «Может, это еще одна наводка?» «Примечание Билли Кит. Настоящее имя Уильям Генри Маккартни». Годы жизни 1859-1881. Американский преступник, со временем, уже посмертно, ставший одним из символов Дикого Запада. «Билли Кит не носил ковбойских шляп. У него было сомбреро с зеленой ленточкой», — сказал Бен. «Откуда ты знаешь эту ерунду?» — спросила Аснат. Он пожал плечами. «Так кто же тогда такой этот мистер Билл?» — спросила мадам Вентер в пустоту. «Минуту?» — сказал Бен. «Может, нужно узнать, чья это фотография?» — перебила Аснат. «Постараться его найти?» «Минуту!» — снова сказал Бен. «В чем дело?» — спросила мадам Вентер. «Этот мистер Билл?» — задумался Бен. «Звучит знакомо. Ты же и только что сказал, что...» «Нет-нет!» «Я знаю его откуда-то еще!» – продолжил Бен. «Подождите!» Он закрыл глаза и сосредоточился. Оснат и мадам Вентер переглянулись. Мадам Вентер приподняла брови и снова посмотрела на Бена. Бен открыл глаза и уставился на нее, а потом на Оснат. Многолетнее коллекционирование никому не нужных незначительных фактов обо всем на свете в конце концов пригодилось. «Я вспомнил», — сказал он, — «я знаю, что значат эти числа».